Глава восьмая Во время обеда Лора бросала на адептку Уэлч обиженные взгляды. Марвел решила, что не стоит разбираться в причинах очередной смены настроения соседки, и настало время пересесть за стол к мехмагам. Вот и Эрик настойчиво приглашал нового члена экипажа присоединиться к ним с Яном. Но пока Марвел набралась смелости лишь на то, чтобы пройти мимо сокурсников и приветливо улыбнуться. Она задержалась у автоматона, столкнувшись с алхимиками-первокурсниками. Среди них был и Томас Грин, который сделал ей колкое замечание. Марвел проигнорировала юношу. Очевидно, что он провоцировал ее или задумал какую-то гадость. Неужели он обвиняет в своих неудачах именно ее? Ведь Грин настроил против Марвел не только своих дружков, но и некоторых девиц факультета алхимии. На днях, когда она дежурила на этаже и собиралась помыть полы, кто-то обмазал ручку швабры липким джемом, а тряпку окунули в дурно пахнущий алхимический раствор, после которого студентка Уэлч долго не могла вывести затхлый запах и лечила волдыри на руках. Благо, Марина принесла чудодейственную мазь. Марвел вспомнила о любезном предложении Эрика и решила воспользоваться автоматом Мехмагов для мытья полов. Студенты разработали самодвижущийся аппарат. Нужно всего лишь залить воду в бак и активировать энергетический кристалл. Размышляя о действии чудо-агрегата, она не заметила, как наступила в липкую лужу. Услышав гадненькие смешки алхимиков, поняла: это диверсия. Но изменить ничего не могла. Хулиганы выплеснули ей под ноги кисели, и она заскользила по полу. с ужасом понимая, что сейчас столкнется с препятствием. И надо же такому случиться, что препятствием оказался Лер Морган. Марвел издала боевой клич, пытаясь предупредить преподавателя об опасности, но было поздно. Она со всей силы врезалась в широкую грудь декана. Мужчина пошатнулся, но на ногах устоял и даже успел подхватить под руки сползающую на пол студентку. «Простите». Прелепитала Марвел. Декан Морган осмотрел свой сюртук. По чёрной коже струйками стекала липкая жидкость, которую адептка выплеснула на него в полёте. Один плюс. Запах приятный, клубничный. Мужчина, раздувая ноздри и щурясь, окинул взглядом студентку, и та съёжилась. Марвел понимала, что от гнева декана не скрыться, а пускаться в глупые объяснения о нелепой случайности или обвинять Грина не хотелось. К счастью, декан догадался, что в произошедшем ее вины нет. Рай Морган перевел взгляд на юных алхимиков, пытавшихся спрятаться за автоматоном. Отставил Марвел в сторону и прорычал. «Кто это сделал?» Парни пожали плечами, двое из них попятились к выходу, решив поскорее покинуть столовую. Но Лер Морган прошипел. «Стоять!» «Еще раз спрашиваю, кто это сделал?» Юнцы опустили головы, но молчали. У вас есть с собой носовые платки? поинтересовался декан. Да, есть, закивали парни, недоумённо глядя на преподавателя. Доставайте. Опускайтесь на колени и вытрите за собой. Адепты замешкались, а декан прикрикнул: "Живо!" Юноши тут же достали светлые одинаковые на вид платки. И принялись оттирать пол под ногами декана моргона. Только Томас Грин продолжал стоять, не шевелясь. Лер Грин, вам требуется особое приглашение, вытрите туфли Лири Уэлч, а то она не в состоянии сделать ни шагу. Прилипло к полу как муха. Юноша покраснел, сжал кулаки, его взгляд был полон ненависти. Он медленно опустился на колени перед Марвел и приложил платок к её туфелькам. Не стоит, пробормотала студентка. Ещё как стоит, раздался голос декана. Третья тщательнее Лергрин, а в следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем совершить подобное. Марвел чувствовала себя ужасно неловко. Ну что она могла предпринять? Декан Морган был прав и действовал по справедливости. Только вот наказание было слишком жестоким. Потому что моральное унижение гораздо хуже, чем удар плетьми, достаточно остановил адептов Декан. Свободны. Ещё раз подобное повторится, отчислю. Юноши проворно поднялись с колен и выбежали из столовой. Грин напоследок бросил на Марвел уничтожительный взгляд, и она поняла: этот не остановится, пока в академии не останется лишь один из них. Декан Морган взял студентку под локоть, заглядывая ей в глаза. «С вами все в порядке?» «Да, благодарю». «Смотрю, вы всего пару недель в Академии, а уже завели столько врагов. Пирс, Грин, кто следующий?» «Зачем вы так? Я же не виновата!» Тихо промолвила Марвел. От обиды голос дрожал, и она едва сдерживала слезы. это не обвинение, а вопрос, смягчился декан и улыбнулся. Просто хотелось бы знать заранее, от кого вас спасать завтра. К подобной заботе Марвел тоже была не готова. Она с удивлением воззрилась на мужчину. Меня не нужно спасать. Я справлюсь сама. В конце концов, применю к обидчику стихийную магию. Похвально, что вы не падаете в обморок при столкновении с трудностями, как прочие студентки. Но к вашему сведению, применение магии вне занятий запрещено. Вы плохо ознакомились с уставом академии. Да и вы сами, кажется, говорили, что не владеете боевой магией. И декан вопросительно выгнул бровь. Боевой магией владею плохо, кивнула адептка. Но можно справиться и бытовой. Например, подпалить обидчику одежду, а ещё лучше кончики волос тоже запрещено, с притворным сожалением вздохнул декан, а затем ближе склонился к Марвел и прошептал: "А вы, оказывается, кровожадный Лира Уэлч. Кто бы мог подумать?" Мужчина тут же отстранился и поторопился к выходу, оставляя девушку в одиночестве. В руках она по-прежнему держала пустой стакан, но желание вернуться к автомату, но за новой порцией напитка не было. Марвел только сейчас заметила, что в столовой стоит гробовая тишина, а взгляды студентов устремлены на неё. Но в следующую минуту к ней уже спешили друзья: Марина и Олов. После обеда Марвел корпела над учебниками, но никак не могла запомнить имена императоров Билави. Да и история с престола наследием последнего правителя была тёмной. Марвел отправилась к Леру в Вольпе за консультацией. Ей повезло. В библиотеке было малолюдно. Лишь за дальним столом сидела адептка с факультета артефакторики, а на верхнем ярусе задержался юноша в поисках какой-то книги. Она не нашла библиотекаря возле бюро, зато расслышала странные звуки, чавканье и причмокивание. «Лер Вольпе, вы здесь?» Громко поинтересовалась Адетка. Мужчина тут же появился из-за стеллажа, в руке он сжимал надкушенный пончик. "Что же такое, Лира Уэлч? Вы как не придёте, постоянно меня отвлекаете от дел", возмутился библиотекарь. "Давеча вмешались в беседу с юным Рэмом, а в свой первый визит потревожили мой сон, э, в смысле, вторглись в мои философские раздумья". Евот сейчас опять. Простите великодушно, пробормотала Марвел. Я подожду, а вы доедайте спокойно. В смысле, работайте, не буду вам мешать. Чего уж там, с милостью собебиблиотекарь отложил пончик и выдрузил очки на нос. А вы э по какому вопросу? Мне нужна консультация по истории Белове. Я немного запуталась в вопросах передачи власти. Почему трон занял император Алитар из младшей ветви престола наследников, а не представители старшей ветви? — Потому что старший престола наследник принц Агнус погиб, — тут же пояснил библиотекарь. — Да, я об этом прочитала, но у него же остались дети. — Их судьба печальна, — вздохнул Лер Вольпе. Не успел принц Агнус испустить последний вздох, как от горя скончалась его дрожащая супруга, урожанка Риджиния, Лира Ливия. Детей принц, шестилетнюю Августу и годовалого Алона, решили отправить в монастырь. Но по дороге случилось непредвиденное. Маленький принц умер от лихорадки, а говернантка с принцессой бежали. Поиски продолжались в течение месяца. Но, увы, беглянок так и не нашли. Как вы понимаете, империя не может долго находиться без правителя. Поэтому по закону трон занял младший наследник, ныне правящий император Алитар. Погибли почти все члены семьи принца Агнуса. Марвел была поражена. Но в учебнике об этом ни слова, лишь то, что принц и его супруга скончались от продолжительной болезни. А чего вы хотели? А подобном в учебниках обычно не пишут. Пожал плечами библиотекарь и подойдя к студентке ближе прошептал: тем более, когда подозрение в покушении на принца и его семью падает на близкого родственника, Лер Вольпи многозначительно повел бровями, как бы намекая на то, что правящий император Алитар приложил руку к гибели принца Агнуса и его семьи. А ведь подобные слухи Марвел слышала и за пределами Белавии. Разумеется, она не стала поддерживать крамольные мысли собеседника и нахмурилась. Лер Вольпи, осознав, что сказал лишнее, закашлялся, одернул шелковый жилет на животе и нервно провел пальцами по позолоченным пуговицам. Марвел так и не смогла разглядеть, что там за гравировка, потому что библиотека резко отвернулся и направился вглубь зала к одному из стеллажей. Так, так, так. Бе-бе-бе. О-о-о. И история. Раслышала она странный напев, больше похожий на бормотание. Наконец, сталер Вольпе остановился возле стеллажа и указал пальцем вниз, на одну из верхних полок. Там Синяя книга с серебряными вензелями. Достаньте её. Марвел взобралась по витой лесенке и на одной из верхних полок обнаружила толстую книгу в синей обложке. На корешке Адептка прочитала название: "Новейшая история Белавии". Только Адептка сошла с последней ступени, как мужчина выхватил из её рук фолиант, протёр пыль рукавом и понёс добычу к одному из дальних столов. Лер Вольпе уселся в удобное кресло с красной бархатной обивкой. Перед собой он положил книгу, а Марвел указал взглядом на соседний стул. Заодно пододвинул ей чистые страницы и угольный карандаш. Не любил он ни перья, ни автоматические ручки, которые недавно вошли в моду, ведь то, что написано карандашом, можно исправить. А вот пером нацарапаешь словно приговор выносишь. Ничего уже не изменить. Марвел никогда не рассматривала видение записи в таком ключе. Она вообще не задумывалась о подобных мелочах. Главное, есть чем записать лекции, и хорошо. Философия не самая ее сильная сторона, а вот логика, пожалуй, да. Лер Вольпе все листал страницы, то причмокивая, то чему-то улыбаясь, а когда Марвел попыталась задать вопрос, зашипел. Не мешайте, моя дорогая. История требует бережного отношения, особенно та её часть, где говорится об убийствах. Наконец, мужчина остановился на нужной странице. Вот. Пишите. Фолиант Новейшая история Белавии, страница 217, начиная с третьего абзаца. Так, здесь говорится об правлении императора Анастаса. Кстати, обратите внимание на то, что всем детям престол наследников давали имена, начинающиеся с буквы А. Исключения составляют бастарды. Марвел тут же вспомнила о декане Моргене и его младшем брате Алексее. Интересно, дружат ли они? Ведь в газетных листках об этом не прочтёшь. Между прочим, в Белавии передача власти возможна и наследницам. Прищурился Лер Вольпе. Итак, о правлении Анастаса Безумного вы прочитаете сами. Лишь нужно отметить, что прозвище он получил не зря. Императору было свойственно совершать странные поступки. Ведь это он умокнул любимую четвёртую дочь канцлера Роннера из Ингвельда, что в итоге привело к войне. Война из-за женщины поразила Смарль. Нет, она, разумеется, читала о подобном, но всегда полагала, что в реальности правители гораздо умнее. Да и в учебниках по истории Белавии указано, что война с империей Ингульт началась по политическим мотивам. Безумный Анастас девушку-то умокнул, но в Жанна взять не успел. Хотя библиотекарь прикрыл глаза, словно о чём-то задумался, а потом покачал головой. Нет, «Даже если бы женился, война всё равно бы началась. Ингвальд — давний враг Белавии. Нужен был только повод, вот он и появился». «Правильно ли я понимаю, что это произошло двадцать лет назад?» — переспросила Марвел, не забывая делать пометки. «Двадцать один. Война была короткой, длилась всего несколько месяцев. Но боюсь, она не последняя. Марвел с интересом слушала библиотекаря, потому что о соседнем Ингвльде знала мало. В маленькой атрии, граничащей с Дарданией и Белави, уважали традиции и почитали магов, относясь с особенным пиететом к целителям. Не то что в Белави, где магия являлась средством для усовершенствования механизмов и рецептур. А уж о Ингвльде и говорить нечего. Эмперия пошла по пути технического прогресса, в редких случаях признавая стихийную магию, а всех прорицавцев и целителей там считали колдунами и шарлатанами. Той битвы, гвэлта твайвалу Белавии западной земли, а мы забрали у них несколько островов. Голос Лера Вольпе прервал размышления студентки. Сигналом к окончанию войны послужила смерть императора Анастаса на поле битвы и гибель дочери канцлера. Узнав о смерти любимого, девушка бросилась с башни. Марвел про себя отметила, что это не история, а сплошной любовный роман. Но всё же сделала запись в тетради. Главное, чтобы рассказ оказался правдой, а не фантазией Лера Вольпе. «С тех пор наши страны враждуют». Империя регулярно насылает к нам шпионов, важно вещал библиотекарь. Белаве есть чем гордиться. За эти годы мы нагнали Вражевскую империю по техническому развитию, да ещё и используем магию для усовершенствования механизмов, и всё это благодаря нынешнему правителю, императору Алитару, уточнила Марвел. Да, кивнул библиотекарь, а студентка вновь принялась записывать. Вся правящая ветвь и большинство аристократов — маги-стихийники. Встречаются и целители, но редко. О правицах и говорить нечего, раз-два и обчелся. У прочих жителей Белавии магия слабенькая, то и вовсе нет. Вот и приходится надеяться на способности развивать механику и алхимию. «А, -а, -а Марвел хотела полюбопытствовать, какой дар у правящего императора и его сыновей». Но Лер Вольпе опередил ее. «А теперь переходим к самому интересному и, возможно, неоднозначному вопросу нашей истории». Мужчина замолчал, бросив загадочный взгляд на собеседницу, а прокашлявшись, продолжил. «На момент гибели императора Анастаса в стране осталось два наследника. Его двоюродные племянники, принцы Алитар и Агнус». Обои стихийные маги, воздушники, красавцы. Они вобрали в себя лучшие фамильные черты: высокие, статные, темноволосы, взгляд синих их глаз покорил не одно девичье сердце. Но и характер у обоих не сахар. Мне рассказывали о жестоком нраве принца Агнуса. Говорят, он поколачивал жену «Это доказанный факт?» Марвел решилась прервать рассказчика. «Все сведения я получил из бесед с бывшими слугами принца. Полагаю, при сдаче экзамена вам не стоит озвучивать подобное ректору Стерлингу». Вольпи понизил голос, а Марвел, вздохнув, зачеркнула последнее предложение. «Именно это она и собиралась понять». Где же правда в словах библиотекаря, а где сплетни и домыслы? Похоже, она сделала ошибку, когда решила обратиться к нему за консультацией. Но делать нечего. Придется дослушать лекцию до конца. Нынешний правитель, император Алитар, тоже имеет крутой нрав. Что и говорить, бывший военный. Приосанившись, продолжил Лер Вольпе. Алетару было около 30, когда он стремился сражаться с Энгвольдом вслед за двоюродным дядей, императором Анастасом. Сел выслужаться хотел и затметь истинного наследника, принца Агнуса. Кстати, нынешний правитель служил вместе с ляром Дюршаком, начальником полиции. Отсюда и поблажки, где это видно. В Акатееми произошли убийства, полиция всё списала на несчастный случай. Библиотекарь раскраснелся, сжал кулаки. Он явно недолюбливал полицейских под руководством Дюршака, как и не симпатизировал императору. Хотя участие последнего в войне с Энгулдом вполне объяснимо. Принц Алитар на тот момент возглавлял армию. Но Марвел не стала делать замечания Леру Вольпе. А лишь поинтересовалась, какой именно халатность в расследовании допустила полиция. Ну как же? Гибель Лиры Вудс так и происшествие с Лером Уильямсом списали на несчастный случай, а смерть старого Марка и вовсе сочли закономерной, якобы он умер от сердечного приступа. Эх. Библиотекарь протяжно вздохнул, а Марвел вспомнила Что именно о Марке Плисе недавно говорили адепты алхимии? Лер Плис работал комендантом в мужском общежитии, именно наши комнаты расположены здесь, на нижнем этаже, рядом с книгохранилищем. В тот вечер мы с Марком собирались почеёвничить. Я освободился в 11 и зашёл по-соседски. Повариха как раз на бдела меня яблочным пирогом. Дверь в комнату была приоткрыта, а на полу лежал мой друг. На его лице застыл ужас, зрачки почернели, на губах пузырилась пена. Вы же студентка Академии Лира Уэллча должны понимать, что это означает. Я понимаю, Лер Вольпе. Марвел не была алхимиком или лекарем, которые на втором курсе изучают сложные яды. Но она выросла среди целителей и знала, как действует яд аконита, на вид безвредного растения с милыми фиолетовыми цветочками. После отравления происходит полное онемение тела. Зрачки жертвы на несколько минут чернеют, но позже не остаётся никаких следов насильственной смерти. Всё выглядит как сердечный приступ. На это и рассчитывал преступник. Я позвал лекаря Писквеля. Он мог жизни. Но пока я добежал до лазарета, пока он добрёл до комнаты Марка, было поздно. На следующий день приехал дознаватель Лапс. Он меня даже слушать не стал. Мальчишка сразу выдал официальную бумагу, что смерть коменданта Плиса наступила по причине остановки сердца. «Возможно, у вашего друга действительно было больное сердце», — предположила адептка. «Одно дело студент Вильямс или юный Аллегрия Вудсток, случившееся с ними, выглядело подозрительно. Но Марк Плис — пожилой человек». Библиотекарь же разошёлся и продолжал утверждать обратное. «Поверьте мне, Лира Уэллч — это самое, что ни на есть убийство». Только нужно понять, кому это выгодно. Я всё пытаюсь вспомнить наши последние беседы, но ничего примечательного Марк не говорил. Вспоминал службу принца Агноса, сетовал, что тот был жесток не только со слугами, но и с супругой. Дружеящий Марк настолько боялся бывшего хозяина, что он ему везде и мерещился, даже среди наших адептов. Вспоминал службу у принца уточнила Марвел. «Конечно. Лер Пли служил в замке много лет. А когда произошла трагедия с принцем и его супругой, старый слуга, в отличие от прочих, остался смотрителем замка. Так и сторожил опустевший дом, пока здесь не открыли Академию магических наук», объяснил библиотекарь и о чем-то задумался. Марвел с жалостью глядела на мужчину. Возможно, Лер Вольпе принимал желаемое за действительное, о столкнувшись с равнодушием полицейских, принялся распространять немыслимые сплетни. Библиотекарь тем временем достал из кармана огромный клетчатый платок, шумно высморкался и всхлипнул. Что-то я слишком увлёкся воспоминаниями, расчувствовался. «Вы не возражаете, Леру Уэлч, если мы продолжим лекцию по истории Белави в другой раз?» «Конечно», — с облегчением вздохнула Марвел. «А вы не возражаете, если я заберу книгу и подробно изучу?» «Да-да, но только обязательно верните. Это редкий экземпляр», — закивал Лер Вольпе. «В нем, разумеется, нет таких подробностей, которые могу поведать вам я». «Но всё же книга толковая, все события даны в хронологическом порядке». Марвел не была уверена в том, что ей нужны подробности в изложении библиотекаря. Пожалуй, она разберётся с историей Белавии самостоятельно. Забрав книгу, Марвел поспешила в свою комнату готовиться к экзамену, который состоится всего через несколько дней. Но чуть позже вспомнила, что так и не спросила у Лера Вольпи о странном рыжем звере, разгуливающем ночами по острову.